В девятом часу к Аризоне подошла лодка. Греб какой-то веселый оборванец. Подняв веслу, он крикнул. — А ну! Яхта Аризона? — Предположим, что так, — ответил датчанин-матрос, перегнувшись через фальшборд. — Имеется на вашей посудине некий роллинг? Предположим — Предположим. Оборванец открыл улыбкой великолепные зубы. — Держи!